Для кориандра наиболее пригодны легкие песчаные почвы, нейтральные или слабо щелочной реакции. Всходы появляются через 2-3 недели в зависимости от состояния погоды. За свежестью семян надо следить, поскольку их всхожесть сохраняется всего 2-3 года. Лучшим сортом кориандра считает Алексеевский 247 но огородников удовлетворяют и местные популяции овощной травы. Листовую зелень снимают по мере надобности, семена вымолачивают, когда подсохнут стебли. Эстрагон или эстрагонная полынь – многолетняя трава. Растет на одном месте 10-15 лет, не требуя за собой особого присмотра и ухода. Зато сажать эстрагон надлежит осмотрительно. Неправильно выбранное место под него погубит пряновкусовую траву. На почвах же, подходящих, она и разрастется, и наберется ароматов. Практика подсказывает, на огороде под эстрагон отводят высокий солнечный участок, обладающий рыхлой плодородной почвой, заправленной известью. На сырых участках эстрагон вымокает, а ежели трава и вырастет, она окажется плохого вкуса и без запаха. К слову, избыток азота в почве также лишает эту овощную пряность, главного ее достоинства – аромата. Как и все полыни, эстрагон принадлежит к семейству сложноцветных взрослые растение формирует обширный куст высотой почти в рост человека многочисленные прямостоячие стебли вырастают из одного корневища внизу стебли унизнные трехраздельными крупными листьями верхние листья вытянутые цветки изстрагона беловатые собраны в крошечные корзинки зацветает трава во второй половине лета Потом появляются семена, окраской темно-коричневой, совсем мелкие. Шесть тысяч семян весит 1 грамм. В зиму с растения не слишком плотно срезают ботву, и присыпанное холодостойкое корневище легко переносит превратности сурового сезона. По весне на посадках опять рано появятся молодые побеги. При постоянных подкормках и поливах кусты все лето будут снабжать стол душистой зеленью. Особенно она душиста перед самым цветением стеблей. Обычно тогда-то эстрагон и берут в больших количествах. Одним он нужен для засолки огурцов и томатов, другим для квашения капусты и маринования грибов. В какое соленье, в какой маринад не положи эстрагонную полынь, Продукт обогатится и вкусом, и ароматом. Давно замечено, пряность это увеличивает аппетит, помогает пищеварению, нормализует кислотность желудочного сока. Недаром среди трав-приправ эстрагон наиглавнейшее. В Северо-Кавказе ни одно застолье не обходится без тархуна как там чаще всего называют невзрачный, но исключительно душистый многолетник. А пришел Тархун из степей. Его родина Монголия, где он и поныне встречается чистыми зарослями. Охотники за растениями находят дикий эстрагон и в пустынях Средней Азии, и на Дальнем Востоке. Постоянную же прописку на огородах он получил лишь на Кавказе.